В эфире радиотеатр. Сегодня мы приглашаем вас послушать радиоспектакль по повести Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Главные роли исполняют народные артисты СССР Юрий Толубеев и Василий Миркуриев. Текст от автора читает Владимир Ермогаев.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 Серебро. Огонь. Господи, Боже мой, Николай Чудотворец, угодник Божий. Отчего же это у меня нет такой бекеши? Он сшил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафья Федосеевна? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек, Иван Иванович. Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье.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 А какой богомольный человек Иван Иваныч! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Зашедший в нее, Иван Иваныч, раскланившись во все стороны, обыкновенно помещается на клиросе и очень хорошо подтягивает басом. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор...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 И то у весьма немногих есть на хвост. Ведьмы, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их и сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно.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 Амбары. Ха -ха. Всякая прихоть. Водка перегонная, настойная. В саду груши, сливы. В огороде мак, капуста, горох. Ха -ха. Чего ж еще нет у меня? Хм. Хотел бы я знать, чего нет у меня?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 Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать. <свят> и точно. Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли с собой почти половину двора. <свят> После этого она вынесла еще шапку <свят> и ружье. <свят> Что это значит? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что это он? Стрелять не стреляет, а держит. Хм... На что ж оно его А, а вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом.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 Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Помоги Бог, Иван а, -а, -а. А, -а, -а. а Здравствуйте, Иван Иванович! Извините, что я перед вами в натуре. Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки. Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович? Почивал. А вы почивали, Иван Иванович? Почивал. Так вы теперь встали? Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Как же можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора Прекрасные жито по дороге Восхитительный И сено такое рослое, мягкое, злачное Горпына! Принеси-ка <свят> Ивану вотки водки <свят> До пирогов со сметаной. Хорошее время сегодня О, Не хвалите, Иван Иванович Некуда деваться от жару что его черт же а, вот, вот нужно помянуть черта Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да уже будет поздно Достанется вам на том свете за богопротивные слова Но чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери ну, ну, Иван, вас Иван, Иван Не знаю, чем я вас обидел Полно уже, полный Иван Никифорович Да и ни богу я не обидел не, вас, не, не, Иван Иванович Странно, что перепила до сих пор не идут под дудочку Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно А только я вас не обидел ничем. Не знаю, от чего они не идут. Время ли не приспело еще? Только время кажется такое, какое нужно. Вы говорите, что жито хорошее. Восхитительные, восхитительные жито. <кười> <кười> <кười> ну что это вы, Иван Никифорович, платья развешиваете? Да, прекрасные, почти новые платья Загноила проклятая баба. Теперь и проветриваю. Сукно тонкое, mm -hmm. превосходное. Только вывороти и снова можно носить. Мне там понравилась одна вещица, Иван Микифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Смею просить вас об одолжении? Чего-ничего, вы одолжаетесь. Я понюхаю своего. Вот глупая баба. Так она и ружье туда же повесила. Хороший табак делают в Я не знаю, что он кладет туда. А такое душистое. На конупер немного похож.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 Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорит? Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне. Mm, как можно? Это ружье дорогое Таких ружьев теперь не сыщите нигде Я еще как собирался в милицию Купил его у Турчина А теперь бы-то так вдруг и отдать его Ну как можно, эта вещь необходимая На что ж она необходимая? Ну как на что? А когда нападут на дом В Ну еще бы не необходимая Слава тебе, Господи Теперь я спокоен и не боюсь никого. От чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, самок испортил. Ну, что ж, ты испортил? Можно и починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Вот, из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Что? Да, да, вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. Как же вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам никакой приязни? Ну, а... ну, как вам совесть? Ваши волы пасутся на моей степи, я ни разу не занимал их. Но. Ну? А когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, А что ж, разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезает через плетень в мой двор и играет с моими собаками. А я им ничего не говорю? Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали, так пусть играют. Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся. А, а что же мне дадите за него? Я, я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. <свят> Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. <свят> я не знаю, как вы, Иван Иваныч, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Вот опять, без черта таки не, нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никит. Ну, как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье прямо черт знает, что такое, От... свинью? Отчего же она черт знает, что такое, Иван Никитович? Ну, как же вы сами посудили бы хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает, что такое, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что ж хорошего заметили вы в свинье, Иван Никитич. За кого же меня в самом деле принимаете? чтобы я свинью... Садитесь, зар... садитесь. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и, и перержавеет, стоя в углу в гаморе. Не хочу больше говорить о нем. <звук> Слава, Лышник, Боже! И на земле мир, в Говорят, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Пётр Фёдорович. А что же это за война? И от чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру <режит> Вишь, дурни, чего захотели? Вот, вот видите, а царь наш и объявил им за то войну Нет, говорит, примите вы сами веру Христову <режит> А что же, ведь наши побьют их, Иван Иванович? Побьют Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца? Ну, Мне странно, Иван Иванович Вы, кажется, человек известный ученостью, а говорить, как недорос. А... Да чтоб я за дурак такой. Садитесь, садитесь. Бог с ним. Пусть она себя околеет вахру жё. Не буду больше говорить.